Сегодня 19 декабря 1995 года, мы делаем очередной сеанс. Вы слышите нас? Здравствуйте. Спрашивайте, будем отвечать. вам. Ну, переводчик не ведется необычно. Это ему не помешает? Спрашивайте. Хорошо, мы первый вопрос задаем. Чужой. кто чужой? Кто чужой? Идет чужой? Или здесь кто-то кто чужой? Кто идет. Скажите, в прошлый раз переводчик вел себя необычно. Он застыл после того, как мы задали мысленный вопрос. Это... Что мы неправильно что-то повели Объясните эту ситуацию. Как надо было себя вести? Вдруг она повторится? Что было сейчас? Сейчас тоже было долгое молчание переводчика, непонятная его реакция. Мы же слышали. Чужой. Да, слышали. только мы можем прийти к вам. А, то есть это какая-то другая сила на нас. Мы должны были бы помнить. И мы когда-то говорили вам, что никогда не здороваемся. Кстати, хотел спросить. Как? А на сей раз вы поздоровались? Что это значит? Поняли. Вы невнимательны. А чужой это кто? Ну, другая Понимаете? сила. Есть множество. Множество желающих разговаривать с вами. Множество прийти к вам. Или помочь по доброте, или по глупости. Или навредить. Хотя это одно и то же. А вы по доброте нам помогаете? Мы отвечаем на ваши вопросы. И мы говорили вам, что вы отвечаете на них. Вы помните? Да. А скажите, а как вам удалось сейчас э, чужого убрать, нейтрализовать или попросить его уйти? Страх. Страх переводчика. Mm -hmm. Ну, нам вообще то чужие не нужны. Мы к вам привыкли и хотели бы действительно продолжать общение mm -hmm. именно с вами. Скажите, как в прошлый раз надо было закончить сеанс? Почему переводчик долго не выходил из своего состояния? ошибка переводчика. Он желал вмешаться, он желал проверить свои способности. Ага. Но при этом надо было что-то помочь ему, как-то счет повести с 11 до 19, но мы этого не делали, мы забыли это. Вы многое забыли. Это вас разочаровывает, да? Мы говорили вам, что когда-то покинем вас. И мы вы вынуждены сделать это. Для того, чтобы остановились, у вас было время подумать. Хотя у вас всегда есть время, но вы не пользуетесь. Ну вот, пока вы нас не покинули, мы хотим задавать и продолжать задавать вопросы. Скажите, Их у нас много. Скажите, может быть, я, моя реакция, когда мысленный вопросы задавала, была негативной? Переводчик. Мы же Не имеет права вмешиваться как в ваше, так и его действия. Вы можете увидеть настолько реакции. Реакции поведения вашего. переводчика. Сами же не хотим и не будем. Можно вопрос? У него сегодня вопрос подготовил. подготовили. Отношения между людьми, отношения между полами... И некоторые медицинские вопросы по медицине. Вот Первый вопрос такой. Необходимо ли подавлять себе эмоции и желания, которые не вредят другим людям? Нет. Вы должны жить, а не подавлять себя. Иначе вы посадили себя в кулетку. Иначе вы не хотите идти. И что заставляет давить вас? Что? Разум ваш? Ум? Мы же говорили вам, что эмоции ваши чаще чище. Но вы же скажете, есть множество эмоций отрицательных. Что создало их? Ум ваш. Много ли искренности ваших эмоций? Особенно в тех, которые вы хотите подавить. В тех подавленных больше честности, чем в тех, в которые вы играете. Которые вы создаёте для окружающих, и чтобы обмануть себя Скажите, а вот на Востоке многие, ну, есть даже такое выражение, убей желание. То есть каким-то образом, убивая в себе, может быть, какие-то реакции эмоциональные желания, человек может достигнуть, ну, какого-то... Вы раз... вспомните, сколько вы сегодня уже убили. Вы это делаете постоянно. Вы убиваете самих себя. Желание желание розницы. Скажете вы, нет. Мысли, мысли, родите. Чаще мысли рождают ваши желания. Те же чувства, которые приходят изнутри, именно от человека, а не от плоти вашей. Те чувства очень легко подавить, ибо они слабы И чаще вы их давите, даже не замечая этого. Это ваше вдохновение. У вас найдется множество причин чтобы отказаться от этого. Вам не хватает времени или что-то еще, или неудобно или многое-многое. Лишь бы только не хотеть. Те же, как вы говорите, прихоти от плоти вашей вы подавляете гораздо реже. Вы просто их перекрашиваете. Перекрашивайте другие цвета, и желание о чем-то превращается в другое, но все то же самое. Вот он и обман. Вообще как отличить желание плоти от желаний ну, мысли? Этому вы должны учиться. Этому никто не научит вас. Даже Бог, придя к вам, не сможет помочь вам. Ибо вы будете глухи и слепы. А мы уже говорили вам. Мы говорили вам, что вы дети. Но вы дети, но достаточно взрослые, чтобы отвечать за себя. Вы же.. Превращайтесь в младенца. Я не виноват, Господь или еще кто-то. Дьявол попутал. Причем здесь я? Я еще маленький. Ваше. Ваше. Вот он. Одно из подавлений чувств. И вот вам, наоборот, одно из желаний. Пройтиться в маленького незаметника. И чтобы кто-то за вас думал и совершал, а вы будете только плыть по течению. А если вы будете говорить, нет, я иду против, это одно желание обмануть себя. Ибо вы выбираете просто одно из течений, которое вам по пути. Только всего. Выберите книгу и читаете меж строк. И все зависит от настроения, что прочитали вы. Плохое настроение, и книга плоха. Хорошая, и книга иначе. Так да где же тогда истины в книге той? Где Тогда вы скажете, что все книги ложны или истины, И там и там вы будете правы. Ибо все, что говорится и слышится вами, должно быть переработано вами же. Вами же принято или отказано. Чаще вы это делаете только умом, разумом, логикой. Все, что не подходит вам, требует доказательства. Вы не понимаете тех истин и не хотите принять их. Которые не могут быть. Никак... Один. Почему вы их не задаете? Ну, слушай, вот Часто ли встречается сейчас содержание с вот сущностями других планов или разоплощенными людьми? Все. Все одержимы. Все какими-то идеями. Вы привыкли к словам, привыкли к их содержаниям их не обозначений, не можете догадаться, расширить их, все его одержимы, все, у вас есть идеи. И даже сейчас, разговаривая с нами, вы одержимы, вы хотите задать множество вопросов и получить ответы. И в то же время мы можем сказать, вам, что нет среди вас одержимых, это нормально. Иначе если бы у вас не было желания, не было бы ничего. Если вы хотите. Знать точный ответ об одержимости, так и скажите, одержимость, что называет церковь, да. тогда мы сможем вам сказать именно это. Все остальное. Да, вы, что видите, это такое? Явные, да, явные, да, что такое одержание другими ну, бесами? Именно с церковной взяли. точки зрения, с религиозной. Чаще, чаще всего не приходит бесква. Чаще всего вы хотите играть чужую роль. Если вы неудачник, то есть два пути одержимости. Или считать себя счастливчиком, или полностью неудачником. Полностью неудачником гораздо проще, согласитесь. И тогда вы создаете свой имидж. Или что-то церковь придумала одержимся. Нет, это желание. Ваше желание, ваша лень, ваш страх. Тогда вы превращаетесь своего ребенка, которому позволено все. Тогда все ваши чувства выходят наружу. И тут же выполняются все ваши прихоти. Вот он одержимость, вот и вселился бес. Чаще всего происходит именно так. Именно так. Посмотрите, будьте внимательны. Человек, потерявший... Или нарко- Вы сказали о том, что он получил опьянение наркотик, наркотическое возможно я бы сказать а что эти люди тоже похожи в вашем понятии на одержимых ибо они не контролируют себя у них нет границ вот вам одержимость реже когда действительно приходит к вам что-то народное, и чужое это столь редко и столь редко встречающее, и столь редко замечаемое вами что об этом пожалуй не стоит говорить Потому что вы выдумываете, вы должны себе найти оправдание, что натворили не вы, а какой-то бес. Множество, множество выдуманное вами, именно вами. Или что-то не понято, или просто разукрашенное, или увеличенное временем. Ибо вы желаете, вы всегда лжете. Что-то доказывая кому-то другое, вы всегда будет проводить факты, которых не было. И будут проводить до такой степени, что уже сами уверуете в них, уж тем более другие, или что-то не поняты, неверно сделанное вами. И вы это увеличиваете, увеличиваете, превращаете в религию. любое учение, ставшее религией, а вы слышали это часто, становится чему. Ибо подумайте сами, быть с Богом и говорить об учении. Согласитесь, что это глупо. Глупо. Ибо, будучи у Бога, вам не нужно будет ничему учиться. И ничего не нужно будет знать, потому что вы будете жить во всем этом. Вы будете во всем этом жить. Понимаете? Вы же только существуете. Вы знаете множество миров, что пронизывают вас. Ну и что? Вы же не видите ни одного из них. Вы даже не видите тот мир, в котором вы живете. Вы даже не знаете себя. Вы не знаете свой мир, который внутри вас. Вы приходите и спрашиваете, скажите о моем здоровье, скажите, кто я, и даже просите характеристику на себя. Не является ли это признаком вашей слепоты? Конечно, у -у -у. является. Ну, скажите... Вот вам одно из задержимостей. Человек, приходящий в церковь, и молящий, молящий, молящий, и забывший, что у него мать лежит, Больная без присмотра, но ему некогда. Ему некогда, либо ему надо утром пойти помолиться, потом собрать пожертвования для монастыря, и он говорит о вере в Бога. Вот вам одержимость. Поймите, сатана не придет открыто к вам. Он примет облик Бога и будет внушать вам прекрасные мысли, прекрасные, но поступки будут другими». Значит, мысль не должна отделяться от дела. Должно быть единое Про выражение себя в этом мире. А теперь представьте, если ваши мысли, все будут исполняться реально. Что будет? О, Потом Подумайте. Сколько вы сегодня надумали, если бы все это исполнилось? Что было бы? Что? Научитесь Ужас. первого управлять мыслью, а потом уже все остальное. Если вы научитесь и уберете хаос головы, уже все остальное будет для вас просто. Очень просто. Вы говорите, вы не можете лечь и разговаривать с нами. Причина – страх. Страх – хаос. Ибо хаос мешает вам сосредоточиться. Неверие. В чем неверие? Ибо есть множество мыслей, которые говорят «нет», «нельзя» или «не получится». Вот ваш хаос, а вы же те управление мыслей. Вы не можете управлять и долей, и долей процента. И когда-то мы говорили вам об этом. А вы хотите стать сверхчеловеком. Зачем? Вы научитесь того быть просто человеком. Вы забыли, что человек это не плод, что находится в вас. А та искорка, что называете Божьей. Спрашивайте уже А вот должен ли человек быть пассивным по отношению к политическим, социальным событиям и заниматься только своими личными делами, делами своего окружения? Ну когда то говорили вам об отшельниках, вы помните, вы скажете, что нас не было. Это не оправдание вам. Так вот, отшельники были эгоистами, просто религиозными эгоистами. Они уходили от мира, отходили. Чтобы говорить Бога. Слепцы. Они ушли от людей. Они говорили, что Бог в каждом из них и тут же ушли от них. Где же вера? Где? Вы говорите, что знаете, и тут же не выполняете, ибо не верите. Да вот это просто факт. И не больше. Вы говорите только о себе, только ли. Если вы будете думать только о себе. Вы только останетесь в себе, и больше нигде. Вы так и останетесь в этой плоти. И все. Ну и не надо, говорить, что давайте думать только о всех, а не о себе. Если будете делать так, значит вы уже и о всех не заботитесь. Ибо в эти все входите и вы. Вы же говорите о единстве и тут же отделяете себя от всех. Где же? Где же ваше знание? Вы же знаете это все. Почему же не выполняете? И не завидуем вам. Ибо знающие это предатели. Скажите, вот на Алтае община живет. Я не знаю, можно ли, вы говорили, нельзя имена называть. который себя считает э, превоплощением Христа. Вы, может быть, поняли о ком мы говорим? Информация такая есть? Спрашивайте. Вот он... Считает это перевоплощением Христа, и в общем-то многие люди этому верят. Плох солдат, что не мечтает стать генералом. Вы же говорите, что в каждом из вас Бог. Вы должны разбудить в себе Христа, или как вы говорите, пустить, открыть врата, открыть душу. Пожалуйста, в каждом из вас Христос, в каждом из вас Бог. Вы же подобие Его, вы же есть боги. Но только если вы будете говорить об этом с гордостью, с величием я, а все остальное, фу, это будет говорить не Бог. вы иное. Чаще величие вами. Величие только вами глаголит. Вы, чуть чего-то набравшись, чуть чего-то научившись или заметивши, уже говорите я а все остальные. Я уже это прошел, я это уже знаю. Я, я, я и только одно я. Это, говорит, уже не Бог. Просто вы нашли еще одну колыбельную песенку для него, чтобы, не дай Бог, он проснулся у вас. Ну вот представитель из Минусинска... Э Давайте не будем говорить конкретно о каждом. Я мы не говорим. Это ваше. Это ваша задача. Вы должны разобраться во всем и сами. Вы, мы же только беседуем с вами, и мы говорили, будем говорить вам, и мы будем сеять в вас сомнения. Мы пришли не давать вам знания, ибо они уже есть все. Мы не дали вам ничего нового. Мы хотим, чтобы вы видели, видели то, что уже знаете, использовали то, что уже знаете. Зачем же вам новое, если вы не знаете пройденного материала? Зачем? Вы хотите о конкретностях? Нет. Вы должны разбираться в них. И мы должны спрашивать у вас. Мы. Мы же спрашиваем у вас. Что? Вы начинаете жаловаться на главные боли или на сомнения. Мы же, если хотите, мы можем сказать так. Мы – ваше сомнение. Ну, хорошо, пожалуйста. А является мафиозной структура альтернативой существующей власти? Или это тоже желание иметь власть? Вот и подумайте. Имеет ли здесь большая разница? Нет, Это две, наверное, стороны, которые друг у друга рвут кусок пирога. Это всего лишь зеркало. Зеркало одного mm -hmm. и другое зеркало другого. Если хотите, то корень один. И мы говорили вам. Говорили вам о жадности. Говорили вам о страхе. Вы боитесь быть последними, но вы же и боитесь быть первыми. Вы попочитаете спрятаться в толпу, быть такими, как все, не выделиться. И если вдруг что-то стало выделять вас, вы сразу придумаете кучу аппетитов, чтобы оправдаться. Вот один из них, экстрасенс, ваши слова. Почему же мы не произносим имен? Да потому что не выделить вас. Ибо зачем? Зачем пуговать вас, вас еще боли, Далее, каждый звук имеет множество, множество последствий. Вы же чаще всего теряете энергию. На что? На разговор. Просто на звуки. Просто на звуки. Даже не верить, что эти звуки эхом вернутся к вам. Вернутся к вам же и будут бить вас же. Вот так. Один, два. два. Скажите, пожалуйста, а, а вот вы сказали, что если бы мысли все сразу воплощались, то был бы хаос. Но ведь ни одна мысль не теряется в пространстве. Да. Но не реализуется в вашем мире. А есть те миры, где все мысли ваши превращаются в реальность. Вот туда вы и попадете. Вот это вот. И будет вам называться Адам. Если же вы создаете мир прекрасный, вот вам и рай. Вот и каждому свое. Вот вам одна из трактовок. А нужно ли попадать туда, куда ты придумал? Вы должны туда попасть. Ибо вы должны посмотреть на мысли свои. Хотите вы того или нет. Вы должны увидеть себя. Вы не можете увидеть себя сейчас. Но зато вы увидите свои мысли в деле. Это тоже сможете сказать, хороши были они или плохие. Но только не говорите, что наказывает вас Бог. Это только все ваше. Ваше. А наказание Божье это всего лишь оправдание, выдуманное вами. Чтобы опять не оказаться виновным. Ибо вам легче. Легче сказать, что ошиблись не вы, а кто-то другой. И вот вам ад и рай. Или ничто. Есть и такое ничто. Это когда вы или слишком много создаете, и столь противоречивую, что нельзя создать ни один из миров, или вы пусты. Оболочка. Как вы говорите, не имеющие души, зомби, мертвецы. Среди вас их множество. Множество и рождается сейчас. Множество. Ибо вы... Начинаете обладать множественными способностями. И что делаете? Воруете друг друга. Человек только родился, вы уже воруете у него. Вот он из глаз. А матери надо восполнять. Чем? С собой. Хорошо, если ваши понятия если в вашими словами, есть связь с космом. Хорошо, если так. Но не все же это есть. Согласны? Вы как-то сказали, что у нас все уже есть, но только не умеем пользоваться. В это просто другие слова, да, сейчас? Ну, другим словами то же самое. Все. Вы живете, вы живете в едином мире. Одно это должно быть обо всем. Если вы поймете о единстве, действительно поймете, действительно почувствуете это, у вас больше не будет никаких вопросов. У вас не будет никаких ответов, вам не нужно будет никакие учения и религии далее-дали. Вам не будет должен даже Бог. Ибо вы не будете желать Его, ибо вы уже придете к Нему. Вы же только говорите, что знаем. Вы это единственный, и для вас это пустой звук. Пустой. И потому чаще вы приходите в пустое, приходите в пустые миры. И потому.. Вы умирая возвращаетесь сюда голосами, привидениями, и многим другим, потому что вы испугались пустоты. вы хотите прийти в мир, где вы жили, бы там не было пусто. Вот одна из причин, когда приходит к вам них. Вы же рады тому, что есть возможность поговорить и изучить, начинаете усиленно заниматься спиритизмом. И что? Человек, который умер, остается здесь. Ибо он нашел себе собеседника, друга. И не хочет идти дальше. И тогда вы уже являетесь сатаной. И потому, говорят вам, не занимайтесь этим. Любая религия всегда верна. Но отчасти. Есть множество примеров или убей уже в человек с большим духовным потенциалом, сможет ли он что-либо изменить вот в ситуации в нашей стране? Ведь раньше царей выбирали, так сказать, по ну как, ну, от Бога, что ли? Давайте скажем так. Никогда вы не выбирали царей от Бога. Всегда выбирали вы сами. Если хотите, ваши эмоции. Если хотите, ваши ваши чувства Ваши чувства выбирают, ваши желания выбирают. Вот у мой выбор. Ибо ваше желание и приходит к вам деспот или кто-то другой. И правит вам, ибо вы желали того. Вы же Бог. Бог поставил нам царя, Бог прислал нам еще кого-то. Нет. Это вы. Вы пожелали того или другого. Вы желаете себе правителя. Вы создаете себе королей. Если хотите, это ваше ваше эго. Ваше коллективное эго, которое пришло и командует вами же. Вы поняли нас? Поняли. А вот некоторые люди уходят с головой в работу, а эта работа никому не нужна. И может быть даже ему вот, по части просто вот деньги зарабатывает. Вот как? Простите, есть разные понятия – уйти с головой. Да, можно идти с головой, только зарабатывая деньги. Но можно идти с головой туда, а чаще всего у вас это называется искусство, когда его искусство не принимается никем, оно никому не нужно. И видя, что оно не нужно никому, он понимает, что оно не нужно и ему, ибо он заряжается вами. Мы когда-то говорили вам о детей и возможности научить их летать. Вы помните? Угу. То же самое. И это разные вещи. Зарабатывая деньги... Нет, мы не скажем, что деньги зло. Зло в том, как вы их добываете. И в каком количестве. Только в этом зло. И не больше. Уйти с головой. Так часто ли вы это делаете... Если бы вы умели это делать, какое было бы счастье для вас и для нас? Вам кажется, что вы ушли? Вам кажется, что вы уже не замечаете что-то другое? Вот он, одно из признаков одержимости. И причем отрицательной стороны. Человек, который считает себя гением, если он действительно гений, в вашем понятии, это не значит, что он будет гением где-то там, куда ему просто идти далее. Просто он нашел струнку, ноту, которую вы все признаете. Истинные же гении чаще всего не признаются. Лишь только по смерти их они становятся великими, ибо только по смерти вы понимаете, кто были они. Почему? Вот и подумайте. Подумайте. И есть уже ответ. И вы читали его множество раз, но не знали, как применить его Подсказка о пророках. Скажите, деньги, вот в некоторых источниках пишут, что деньги – это выражение праны на физическом плане. И даже некоторые экстрасенсы утверждают, что чем больше человек зарабатывает денег, или там, тем больше он имеет значит, возможности тратить их, а вместе с тем и этот вид энергии. Да. Когда-то кто-то из вас говорил – Было бы богатство, у меня было бы больше времени заниматься духовным. А все остальное время мне приходится заниматься добычей денег, Поэтому мне не хватает времени на литературу, подумать о духовном и далее, и далее, и далее. Мы же говорим вам и повторим. Вы сосуд. Вы должны помнить это. Вы сосуд. Так вот, этот сосуд заполнен материальным и духовным. И чего нужно вам более материальным? или духовно. Сосуд же ваш един. И он не может увеличиться или уменьшиться. Что ж, набивайте себя материально, набивайте себя праны. Многие из вас умеют пользоваться. И что? Называть их чистыми. Подумайте. Сатана глуп. А он, вашими словами, эстрасенс и столь мощный. Но мы же не можем говорить о нем как о светлом. А ведь он имеет множество в вашем понятий. Бесконечное множество может создавать сам. Как говорит материальный право. Только всего. Сосуд, наполненный материей и нет духовного. Вот кто вы, кто. Если что-то всплывает наверх, вы тут же, тут же засыпаете ногу. Если к вам пришло сомнение, а так и делаю я, вы тут же глушите его, ловите и новым способом добычи той же праны. А, а вот, в общем-то, в религиях говорят, что сомнение – это вот грех большой. А я, например, всю жизнь только делаю, что сомневаюсь. Во Блажен сомневающий. Будьте внимательны в почтениях. Да. Вот Многие источники, вот, которые сейчас создаются, и агни-йога, и тайные доктрины, и много других всяких, призывают расширять сознание. Ну, то есть это такое, ну, может быть, выражение не очень <coughs> точное, но вот что это может означать? Это приобретение знаний или приобретение там каких-то способностей, что ли, вот э, таких феноменальных или аномальных, как мы называем? Ни в том, в другом. Что такое побытие знаний? Это можно стать просто энциклопедией. Энциклопедия, имеет ли она множество знаний? Да, она имеет их. Но умна ли она от этого? Нет. Это всего лишь факты. Это всего лишь знания, множество фактов но не воспользование ими. Вы говорили о повышении своих способностей. Ну что же, давайте будем повышать. Давайте мы станем могучими. И мы говорили вам только что о сатане. Да, вы по желанию можете хоть сейчас двинуть голь. Но зачем? Зачем нужно этого? Зачем? Чаще всего, развлекаясь на то, чтобы создать вокруг пупка какой-то огонь. Вы помните? Да. А зачем? Чтобы уверить в себя, чтобы понять, что мы растем духовно, а того, что у вас горит пупок, это не значит, что вы духовны. Это всего лишь возможность управлять материей, и не больше. Да, но вы как-то сказали, что мы должны учиться управлять, а не просто иметь. Мы должны научиться управлять, но не говорили, чтобы управлять чисто материей. А вы не можете управлять даже и ею. И слава Богу в вашем понятии. Вы не можете управлять даже своим собственным. Вы не можете управлять своей памятью. Той самой физической памятью, той же самой химией, которая в вас. и Вы не помните или все извращаете. Почему? Вы скажете, память слаба. Разве? Да, химическая память слаба. И есть множество, множество факторов, внешних и внутренних, которые мешают мешают проходить химическим реакциям. Ну простите, вы же все таки считаете себя человеком не только того, что у вас есть химия. Вы согласны? Да. Вы же, зная об этом, не делаете больше ничего. Вы занимаетесь только... У -у -у. Один, у -у. два. Вот... <свят> <свят> Я хочу о лидерах спросить, всегда ли всем вот в какой-то маленькой даже организации или группе называть необходим лидер? Или можно, в общем-то, находить какие-то общие решения? Ну, все люди то есть, должны К быть. сожалению, к сожалению, вам нужен всегда лидер сейчас. Вы, вы привыкли. Привыкли. И вы даже Христа сделали лидером. И не говорил Христос о том, что вы баран, и вы его стадо, не говорил. Это вы желали того. Вы. Вам нужен лидер, потому что вам легче. Меньше думать, меньше решать. Вам очень трудно решать, потому что вы боитесь ошибиться. Что такое лидер? Вы скажете, значит, человек не боится ошибиться? Нет, ему просто наплевать на эти ошибки. И потому у вас есть множество лидеров, которые достаточно глупые, и вы знаете об этом, но само остается у вас лидером. Потому что где-то в глубине, где-то в глубине, кажется, что это не я, и тут же вспоминаете о козле отпущения. Вот скажите, а человек, занимающийся свидетельством, если он себе не может помочь в каких-то случаях, может ли он других людей ну, заниматься этим, другими людьми? Имеет ли право? Да. Доки будем говорить о праве, а право решаете вы сами, только вы сами, больше никто. Вы должны решать сделать это или нет, ваше сердце, ваши чувства, и никто не имеет права запретить вам или настоять, ибо вы должны быть хозяином. вы и только вы, все остальное это зомби. Богу зомби не нужны. Скажите. Далее. Да, и... да, да, да. И... Кстати, а что сейчас э, чувствовал и видел переводчик? Почему у него такая интересная реакция была? Чужой? что... Он все-таки врывается в разговор, да? Да. Ну хорошо, мы продолжим вопрос. Скажите, а как вот чужого мы можем в сознательном состоянии слышать? Это как разговор ну, внутри себя? Мы ну, говорили вам в состоянии переводчика. Ага. И к нему могут прийти любые, любые. И он, правда выбирать кого-то из них. И если у него не хватит сил от вмешательства, у него могут войти. Мы говорили вам когда-то, хоть и грубо, но сказали, что вы нас не волнуете физически, и ваши болезни не волнуют нас. Ага. Помните же? Да, да, да, да. Мы вынуждены делать это вынуждены, ибо иначе вы будете просто идти нашей дорогой, дорогой, которую желаем мы. И хотя мы будем говорить вам, мы хотим, чтобы вы выбрали дорогу сами идите своей, И все-таки, в вашем понятии подсознательно, даже не замечая сами, мы будем направлять вас. Мы же не хотим того. Другие, как переводчик называет их чужими, будут очень упорны. Почему? Слаб голос Божий. Почему? Потому что он не настаивает. Он не требует. Он просто шепчет вам. Просит вас. Он не имеет права на насилие. Потому и слаб. А все остальное довольно грубо. Приходит силы И чаще. У вас не хватает, чтобы ответить ему. Поэтому мы говорим вам, будьте внимательны, будьте внимательны при прочтении и получении знаний, ибо многое, многое написано так хорошо, что вы даже не заметите, что вы уже стали в вашем понятии запрограммированы, в вашем понятии зомбированы, в вашем понятии к вам придут вампиры. Или вы позовете их сами, или создаете себе какое-то фэнтези. Прочитав что-то, вы найдете в носу подтверждение, что это было с вами. Рано или поздно это с вами сотворится. Дай бог, если о хорошем. Но плохое вам воспринимать легче. И бустра сильнее других чувств, покашки, и к И потому плохой вы воспринимаете легче и запоминаете лучше. И обиды запоминают гораздо лучше, чем радости. И человек, которого всю жизнь всегда любили и никогда плохого не делал вам, делав одну ошибку относительно вас, вы уже сразу забудете, что он плохой, извините, хороший. И вы уже будете в обиде на него. Почему? Ибо зло запоминается легче. Ибо шепот. Слышать трудно в хаосе ваших мыслей и желаний других поговорить с вами. Иными словами, жить у вас, ваше плоть. Тому говорят, боч не того, кто свернет плоть вашу, а душ. Помните, в каждой религии есть зерно, ценное зерно. В каждом слове есть смысл. И даже если это было дурное слово, нам всегда найдется смысл. Смысл. А вот такой зависит от вас. Добрый или хороший. Только от вас. Только вы выбираете. Только вы. Приходил к вам Христос. Говорил вам. Что? Что кто делает? Ничего. Почему? Потому что он не настаивал и не требовал. Все остальное выдумано вами. Вы сказали, что он требует. Вы сказали, что он съедится. Вы сказали, что он может убить, наказать. Почему? Потому что вы ищете лидера. А ваше понятие, лидер это обязательный человек без компромиссов и очень жесток. Почему? Потому что чаще всего вы управляемым страхом. И поэтому требуете, чтобы лидер воздействовал на вас страхом. Вот ваша беда. потому и боги ваши все страшны. И вы хотите того. Спрашиваю. Скажите, а вот целитель, имеет ли он деньги брать с того человека, которого он пытается излечить? И даже вперед. Мы говорили вам о деньгах. Но если быть честнее в вашем понятии, самое страшное, когда вы берете Берете заранее. Этим вы уже обязываете себя. И обязываете его. Хорошо, если только и это. Но удающего проявится страх, а не пропали деньги дар. Это не произвольно, но это уже мешает лечению. Когда же он придет и будет чувствовать бескорыстие от вас, ему будет гораздо легче поверить, что вы действительно можете его вылечить. Все остальное будет сомневаться только в том, что ни один из способов вытеснить ему эти деньги. Вы согласны? Да. Скажите о чем. И поэтому говорим вам, берите только, что дадут вам. Вами же написаны сказки о горшках продающих, но не имеющих цены. Сколько даст? Кто-то возьмет бесплатно, а кто-то и даст вам. И все это вернется. Все вернется. Есть же люди, которые хотят, хотят помощи вашей, но не могут прийти к вам, ибо у них нет, нет тех денег. И когда вы придете, хорошо, да, скажем, Христу, вы придете к Нему, и Он скажет, а вы отказали тому человеку, вы же не знал Его, не видел никогда, вы бы те ибо Он не мог прийти к вам. Почему? потому что у меня не было денег, которые требуете вы. А значит, вы уже отказали. А значит, вы уже осудили в самой страшной мере, когда вы судите по деньгам. Когда товарищи себе выбираете по деньгам или по выгоде. Вот что самое страшное. Вот это и есть то мамон. А вы, говорите, материально... Матери... Надин, матери... а Что такое грех? Очень много всяких интерпретаций по поводу греха. И вот первородного греха особенно тут можно и запутаться. И вот может ли считаться грехом любовь одного человека к нескольким особым противоположного пола, если он действительно искренне их любит? Вы знаете? Давайте спросим вас. Вера в Сатану искренняя вера – это грех? Нет, ну, скорее наверное. всего грех. Да нет, наверное. Давайте скажем по-другому. Достаточно ли искренности для веры в Бога? Достаточно ли это? Для этого недостаточно, но это необходимое условие, наверное. Человек должен быть искренним. Одно из необходимых условий, но недостаточно. Достаточно искренности любить. Вот вы Ведь, простите, можно искренно любить и деньги. Можно искренно любить и кровь. Есть множество способов любви и множество объектов любви, и все они будут искренними. Человек, в вашем понятии маньяк одержимый, он искренно любит убивать. А вы назовете его святым? Да нет. А есть те, которые сомневаются в своей любви. Достаточно ли хорошо я люблю, они грешны? У них нет искренности? Они сомневаются? Так вот, они будут более честными. Скажу по-другому, если вы из множества любимых выбираете себе самые любимые, значит вы не любите ничего. То получается ничего не надо делать, выбирать? Вы подумайте. Подумайте, если у вас есть возможность выбора... Значит, уже вы не любите ни то, ни другое. А если нет такой возможности, допустим, женщина зачастую выходит замуж за человека, который первым, то есть первый предложит ей замуж, она выходит, боясь остаться там одинокой или так далее. Ну и как? Это искренность страха, а не любви. Да. Но выбор как, вот понять, выбор... Можно ли любить нескольких человек, как там спрашивает? Да. Можно любить всех. Ну только любовь, любви и рознь. Если вы только любви плоский, это грех. Почему? Ибо вы энергетически раскидываете себя, изражаете других. Вы забываете, что вы носитель энергии, носитель информации. Вы забываете о том. И когда говорят вам о любви плотской, имейте в виду не что-то. А именно, именно то, что вы создаете новую форму энергии, чаще всего отрицательной. Ибо все-таки у вас есть страх. Страх, что будете судимы. Вы чувствуете, что вы дышите. И все это создает столь грязный смесь, который к вам же вернется и вас же будет бить. И когда ваша вашем попадает в ад, вы попадаете именно, именно в то, что создали сами. Когда же вы говорите о любви духовной, искренней, то, простите, искренняя любовь, истинная, духовная, это любовь всех. Когда вы уже не можете сказать, что я не люблю того-то и того-то, это любовь даже самого падшего. Ибо вы Познаете уже единство. И вы будете знать, что падчи это кусочек у вас. И значит, вы виноваты, что потеряли этот кусочек. Вы и никто другой. Поэтому давайте будем различать любовь. Скажите, а вот некоторые люди, на других воздействуют энергетически там или как-то эмоционально, не знаю ну, энергетически, очень отрицательно. И хотя вроде бы против этого человека ничего не имеется, но, однако, люди не желают с ним уметь контактов, но стараются ограничивать. Есть множество причин. Одна из причин – это старая память. чтобы когда-то уже знали его и более да. И вам здесь возможность исправиться. А что делаете чаще всего вы? Вы тут же объявляете врагом и здесь. Если вы скажете, нет, он не враг, но я просто не люблю его, не хочу разговаривать с ним, это уже враг. <клышлен> это уже, значит, вы назвали его врагом. Есть и другое. Ваше понятие полярность. Не тот заряд. Да. Это говорит только о вашей слабости. Это только говорит о том, что вы ограничены что вы имеете только один маленький заряд, а не общий, а не единый, только всего. Христос пришёл и не говорил, что этот человек плох или хорош. Вы помните? Он никогда не суждал никого. Вы же, говоря, что у него отрицательная энергия, а вы уверены в этом? Помните, мы говорили вам о картине? Да, да, да. Вспомните. Пойдёт человек с чистой душой, картина даст ему энергию. Или он же придет и картина будет отбирать у него. Но это не значит, не значит, что она даёт отрицательную энергию. Она просто забирает её. Как вы можете сказать, отрицательная энергия или положительная? Только относительно себя. Если вы отрицательны, все остальные будут для вас положительны, но вы будете называть их отрицательными. Потому что вы не хотите произдать себя плохим героем. Вы согласны? Угу. И потом вы будете говорить, что вы положительны, все остальные отрицательны. И наоборот, Что ошибка ваша в желании зла? Приклоняя другого, вы упоминаете себе. Мы говорили вам, что вами питаются в эмоциональных мирах, питаются вашими энергиями. Соответственно, злые приходят и злят вас. И радуются, когда вы их ругаете, ибо они этим питаются. А вы делаете это всегда и постоянно. А вы вместо того, чтобы хотя бы отнестись к нему равнодушно, не замечая, а еще лучше если бы просто пожелали добла, ему хочет, не хочет, а пришлось бы уйти от бессилия. Мы когда-то говорили вам, один, что самое право. Один. Где? Два. У нас были интересные рассуждения о чужом, об отношении к чужой энергетике и прочее. Вы не можете продолжить это? Вы интересные мысли говорили нам об отношении к чужой энергетике, о том, что не надо злиться и прочее. Вы можете продолжить, чтобы мы хоть поняли, как нас вести, себя вести в этой ситуации? Сказано же было же вам. Ударили по носике, поставили другую. Как вы вспоминаете это? Со смехом. Со смехом. Потому что вы сразу проставляете о щеках и о бьющи. Ну, смотрите, смотрите глубже, почитайте место. Mm -hmm. Если бьют вас, и вы даете сдачи, бьют вас еще более. Ах, если бы умели, если бы умели отличать добро от зла, вы бы никогда не обвиняли бы огонь. Чаще, чаще вы добро являетесь злом. Ибо оно приходит к вам, не непонятое вами. Почему? Потому что не так, как хотелось бы. Ибо лойка отрицает. Нет, это неправильно. Надо было по-другому. И тогда добро превращается в зло. Мы говорили вам относительно добра и зла. Говорили о единстве Его. И что имеется? Что имеется? То, что злого, понимается добро. Когда приходит вам и предлагает что-то темное, вы тут же соглашаетесь и говорите, как повезло, и даже иногда вспоминаете Бога, творя грязные дела. Бог помог. Когда же приходит добро, что делаете вы? Вы не понимаете его. Ибо оно мешает. Мешает. Ибо, чтобы стать добрым, это надо отказаться от многого. А логически зачем? Это же глупо если это мою, Вы, подавая милость, мне тут же похвалите себя. Вот такой я добрынький. А не давая, скажет, что до нее рожа алкоголик, он со мной их пропьет. И вы будете в этом правы? Простите, это его проблема. Ваша проблема дать. Когда-то вы спрашивали, а вы должны помнить. Спрашивая милости, не помните? И какой был ответ? Вы можете повторить его? Буквально не могу. Смысл хотя бы скажу. Ну, смысл тот, что каждому, так сказать, по его мыслям, то есть, если кто-то даст от чистого сердца, а тот употребит его зло, ну, там, или плохое дело, скажем, то это уже будет его проблема. Получается, человек, который дает от доброго сердца, скажем так, он не несёт ответственности, что дальше будет делать его, и там да. деньги. И даже вы привели пример о дороге. Мы помним. Потому что помните вы. Вы же играете игру не помнишь, игру ребенка. Вы помните и знаете все. Это даже можно доказать физически. Доказать вашими же законами. Но вы не делаете этого. Почему? Потому что вы тут же Говорите о множестве неизвестных, подразумевая, конечно, душу. Любой ученый может задать множество расчетов, но он всегда будет подразумевать душу. Если даже не признает ее, он будет подразумевать ее. Так назовет ее интуицией или еще чем-нибудь другим, или гениальностью. Ну, какая разница? Вы же делаете все наоборот. Вы математика превращаете в орудие. И в оружии. Орудия, чтобы прожить. Вы даже в математике хотите вычислить и найти формулу любви и счастья. Дай Бог, чтобы вы не нашли. Иначе вы тогда забудете, что такое счастье. И останетесь просто машинами. А к этому и идете. Вы развиваете какие науки? Физические. Физические. Мы же говорим о единстве. А это значит, что и физическое. Тоже духовные. Это значит, что все науки ваши тоже духовные. Но вы не видите в них душ. В каждом есть душа. И мы говорили вам. И вы даже спрашивали, есть ли душа в столе, в столе. вы должны помнить. И мы отвечали вам. В каждом есть. В каждом из вас. И в каждой и нет пустоты. А Вы же берете линейку измеряете. Вот учение ваше И даже беря ваше понятие святую книгу Вы тут же измеряете ее штангами, циркулями, цифрами И что-то хотите там найти Что-то зашифрованное или что-то еще Скажите Вы, даже объясняясь любви Какой-то вы, искренно, Вы тут же подсчитываете за и против Вот ваша математика Вот ваша логика С те же чувства, что говорят вас, что дают вам сомнения, вы опровергаете, потому что есть множество, множество доказательств, что это чувство просто ложное. Это просто суеверие, это просто глупость и множество, множество причин. Вот ваша жизнь, вот ваш обман, вот мир, в котором вы живете. В мире обмана, в мире лжи, мир, в котором вы играете в большой театр. И вы привыкли, чтобы у вас был режиссер. И назначили эту должность Богу. Бог управляет вами. Без него не упадет ни один волос. Правильно? В случае его Бог виноват. Не вы. А вы даже не поставляете. Как этому может? Один. Ну, пять, пять. Шесть. шесть. Вот, я те вот, те. Вас. Скажите, вот я вижу иногда над переводчиком такие темные пятна, может быть они ему мешают. Что-то. Веш... что вы можете сделать с этими пятнами? Да ничего, просто спросите. А вы видите пятна еще где-то? Какие-то в других местах. Ну, около головы только не пятна. Ну особенно... уже давайте пос... скажем так, вы а -а -а. можете увидеть себя, не подходя к зеркалу? Могу. Представьте себя. Рядом. Ну, представь. Вы можете это сделать. Вы представили? Да. И что вы увидели там? <свят> ну, я, может быть, не себя представила, как, а просто, с, с, так сказать, свою внешность? Хорошо, давайте сделаем так. Вы говорили о множестве тела, которое находится у вас. Ну, давайте представьте не себя, а представьте астральное тело. Или представьте ментальное тело. Вы можете это представить? Ну тут астральное проще, а ментальное тут уже затрудняется там... Хорошо, давайте сделаем по-другому Постройте свое биополе рядом Вы же знаете, что такое биополе? Вы часто пользуетесь этим, Постройте его Рядом Ну, построила Построили? Да И что вы увидели там? Свет Каков? Голубой и зеленый Прекрасно. Спрашивайте далее. Вот теперь несколько вопросов об отношении между полами. То есть вот именно... Ну, не будем говорить о любви вообще между людьми, потому что это, конечно, вопрос такой... Ну, отделим, разделим опять немножко так, потому как у нас очень часто бывают затруднения именно отношения вот как раз такие. Вот утверждают некоторые йоги, что женщина... Имеет слабо витальную силу, и поэтому ей очень нужен мужчина. То есть она берет от мужчины эту силу витальную. Действительно это так? А да, можно сказать наоборот. Что такое мужчина без женщины? Что? Ну вот зачастую... Свободный да, человек. Нет. То есть это необходимо, ведь женщина и мужчина это одно целое в принципе. Давайте скажем так, мужчина без женщины ничто. И женщина без мужчины будет то же самое. Давайте не будем говорить, что больше, что меньше. Не было мужчины, не было бы мира А не было бы женщины, не было бы его тоже Только вашего мира Есть миры, где нет полов И мы же говорим вам, что вы имеете пола только здесь Пол и рот это совершенно разные вещи Вы можете всегда материально рождаться женщиной Хотя рот ваш мужской И наоборот Мы не можем объяснить этих причин, потому что для каждого своя, и для нас это тоже тайна. Мы можем сказать только одно, что род играет вами, род влияет на вас, но не пол. Пол это всего лишь только реакция, реакция воздействия рода. Только и всего. Вы можете быть мужчиной, можете быть женщиной. Почему ваше понятие появилось без секса? Почему? Причина проста. Вы теряетесь. Вы не хотите матриархат. И вы боитесь и говорите, женщина во главе. И тут же, и тут же хотите женщину. Хотите ласк. Хотите любви. И чаще. Ваше понятие ⁇ био. Все вы что те, которые были лишены одной из сторон. Или мать, или отца. И тогда вы хотите занять, восполнить эту потерю. Вот он, пожалуйста. Почему человек, служить поживший мужчина вдруг хочет стать женщиной? Почему? Это очень просто. Может быть, он просто потерял любимую женщину, но не хочет признаться в этом. И потому, не сумев создать образ или найти подобный, вы хотите вылепить его сами. Вы хотите умереть сами, но чтобы жила ваша любимая. И тогда вы Для большей убедительности создаете себе женское тело. Хотя не меняется у вас ничто. Только тело, только плод. Неужели вы думаете, что женщина и мужчина думают по-разному? Нет. Они думают по-разному. Ибо женщина более восприимчива. Почему? Только не за слабости энергетики. Нет. Просто у нее более обостройное чувство, просто у нее более хуже в вашем понятии логика. Вы же принимаете за отрицательную черту. Нет. Нет. Просто женщина ближе, ближе к сердцу. И сколько Божьей. Светит ей ярче. А если быть точнее, просто она видит ее ярче. Ну и женщина, обладая этими свойствами, может быть страшна. Ибо правильно говорят вас, женщина в гневе, что может быть страшнее. Ибо обладает слабостью своей, столь могущей, что мир уничтожит ее праве. Что делаете вы? Что делаете вы, мужчины? Вы говорите, что вы сильны и покоряетесь женщину. Сильны ли вы перед женщиной? Нет, слабы. Слабы и беспомощны. Ну, успокоим вас. Женщины слабы и пред вами. И потому говорим вам, вы равны. Но только не надо это принимать впрямую, как делаете вы. женщина тракторист или мужчина-дояр. Ну, а почему бы и нет, если человеку нравится? Вот вам и бисексуализм. Uh -huh. Скажите, вот сейчас вообще-то очень распространён вот, бисексуалы, то есть это даже модой стало. И, и, понимай, дело в том, что некоторые действительно, может быть, вот и внутренние такие у них проблемы или переживания, а у вот другие просто следуют какой-то моде. Сейчас особенно среди людей искусства очень распространено это. Или Есть воспоминания. Если когда-то пошла жизнь... Вы были другим полом. И где-то у вас это стало инстинктом, вы стараетесь вернуть этот пол. И тогда уже с детства, уже с детства, вы не познаете себя мальчиком или девочкой. Но чаще это всего лишь ваша прихоть. Выделиться. Изменить себя. Потому что вам уже надоело, вы уже боитесь. Вы хотите что-то новое. Но вы находитесь в тупике, не видите выхода и думаете, если поменять тело, это же совершенно что-то иное, это другой поворот. Это крутой поворот в моей жизни, это что-то изменит. Конечно, если вы так резко различаете мужчину и женщину, для вас это будет крутой поворот. А изменит? Нет. И вы опять пойдете по кругу. И опять и снова. Один из вас... Написал сказку о возможности мальчика Возвращаться в прошлое И что же? Он стал повторять то же самое Он знал, что будет через пять минут Но не мог сделать шаг, чтобы изменить это Как вы думаете? Он прожил двойную тройную жизнь Он прожил ту же самую жизнь Да, длительность его, конечно, была иная Но что? И что это дало ему? Что? Если он пожил то же самое, он совершил те же самые ошибки. Да, конечно, он совершил те же самые хорошие. Ну простите, у вас есть понятие. Я же не сделал ничего плохого. Но не забывайте и добавлять мне ничего хорошего. так. таа -та -та -та. Скажите, вот сейчас не надо. Вот, а как отличить, вот, допустим, вот, что мы общаемся с вами или с кем-то другим? Вспомните, мы говорили вам. Только здравствуйте еще. Разве? Или... Вспомните, когда вы у не были записи. Когда это было ваше понятие, как вы ведете счет второй контакт. Вспомните, как мы говорили вам. И как даже вы посоветовали, и мы теперь делаем это. Вы забыли? Да, честно говоря, было давненько. Давненько? Ну, относительно, конечно. Не помню. Ну, повторите лучше. Лучше бы так повторить. И сколько мы будем повторять вам? Да? Мы только делаем, что каждый раз повторяем вам одно и то же, только другими словами. Мы тратим множество красок, чтобы нарисовать одну и ту же полосу. Только что разные цвета. Вопросы вокруг дорог, но все те же самые. Соответственно, те же самые будут ответы. Но это не в вам. Нет. Задавайте, ищите. Вы совершаете ошибки. Но это и счастье ваше, что можете совершать их. Их не совершают только те, кто ничего не делает. Мы же говорили вам. Помните о движении. И были бы вы внимательны, что было сегодня. Что было сегодня? Было здравствуй. И было... Когда спрашивали о вас, не делая движения руками, да. вы помните? Да. И тут же прекратилось, и тут же прервалось. Понятно. Вы не заметили да. того? Да, да. Когда это и это ничто другой. не напомнило вам? Когда-то вы говорили о щёпоте и спрашивали они: вы помните? Да. А говорите, забыли. Да. Почему нет ее сейчас? Вот сказали, что уже это уже по-другому. Ну, я так подумал, мало ли, может, все изменилось. Пойдут к вам чужие, скажут по-другому, и вы будете продолжать. А вам было здравствуй, и вы стали спрашивать. Хотя удивились. Ну, у вас были сомнения, но вы не послушались их. Почему? Я Почему? просто не успел сказать, я заметил это, что здравствуй. И сразу понял, что вы не говорили никогда. Но меня перебили. Можно, это меня правда, вещь. Можно дальше спросить? Давайте далее. Что вы знаете о шепоте? О шопоте земли? Щепоте. О щепоте? Нет, о шепоте. О шепоте земли? Шепот. Или о шопоте. души? Вообще. Шепот. Что такое шепот? Ну, вообще-то... Интуиция, видимо. Если вот говорить о, допустим, общении между людьми, когда люди говорят шепотом, замирают, то есть это самый, будем говорить, такой... Высшая стадия да. общения? Собственно, здесь не нужны громкие какие-то слова или что-то, а просто, допустим, два человека любимых, они шепчут друг другу что-то. Высшая и мать... стадия общения? Нет. Два вора, чтобы он не сошёл в сторону. Один кто-то Вот это довольно важно, интересно. Давай, микрофон. Рассказывай, что помню. Да, Слышно и так. Он хорошо, микрофон. Практически весь контракт помнит. Сейчас опять как выяснится, что такого не было. Я... Смысла, да? Ну смотри, что за чужое? Во-первых, ну давай расскажи, что ты видел в руках? Ты так много с интереса смотрел, с мимикой, Пожалуйста, улыбался, бросил. Просто... Я не видел. Я просто помню, контакт, как попробую. Что, что ты ловил здесь ну, у себя не... в руках? Ничего не ловил. Да. Ладно, не помнишь. Хорошо. Меня, что там с с было с, с чужим? Козёл. Там чужой козел, человек. Это... Чужой они... человек приходил. Или чужая, вернее, сущность. сущность Расскажи, что ты об этом помнишь? Ничего. Это... А что ж ты весь контакт помнишь? А что ж ты об этом вопрос... вопрос... вопросы, я отвечаю. Что, какие вопросы? Какие вопросы, хорошо. Ну, что за вопросы? Пом... А что, конкретно? Не помнишь, конкретно. В общем, так, вопросами, да? Ну, допустим, вспомнил. А никто не виделся? Ничего? Лицо никакое? Нет, тебе ничего не мешало вообще-то? Ну, ты, понимаешь? Это нет, тебя... по-моему, так был прекрасный такой контакт, я так, я так думаю, что я луке... не заикался. Контакт хороший не... был. все подряд говорил и ни разу не счет, это вот я еще удивился, что, что вы считаете-то? Ну, ну, ну потому ничего, что кто-то вмешался. Вмешался. Ты до, до того, как начал смотреть и улыбаться, ну проснулся. До того ты за секунду буквально, за две открывал глаза и еще, смотрел. Помнишь? Нет, это на меня вот смотрел, так ты Да, да, да, да. Помнишь это, нет? Или ты вот первый раз открыл в твоем сознании? Это да, не нет, просто. я открыл глаза, кого считать. И все, если сразу улыбнулся, проснулся, да? Ну, в смысле, это, ну, по-моему, даже сразу что-то сказал. Не, а что ты, вот ты за руку тебе брались, ты один раз сказал, что да. типа не надо, убери. Ты ся что-то там, да. ничего не помню, помнишь? Помнишь ли, тебя искусственно Геннадий брал руку, не, не трогай Георгий, что георгий да. да что же это? Не помнишь что это? Те руки ну стояли, я подошел. Я... Ген, ну, сейчас... ну, я помню так, что просто был такой вот спрашивал. я отвечаю, спрашиваю. Ну, это ну, ну, я... ну, просто это самое. Вот множество ну, на... вопросов про Луну. Э, можно задавать? А, а, -а, а не давайте про Луну. Смотри, пропустим. это старый контакт. Это старый контакт. Это другой контакт. Это другой контакт. Да -да -да -да. Ну, я я помню, кажется. это... Если... А, вот. Говорит, ну а если я сейчас возьму, дам ему чего-то, там начнёт переходить дорогу, его задают машина. А, он напьётся, что-то его задают машина. Это же получается, что я виноват, что у него убийство. Нет, это тоже. Да, на ну ему образ задавали, он так переводит. А ага. язык говорил так, по теме. Ну, у нас было просто... <плаз <peuvent> <плазу> <плазу> а, да, там... Да, да-да-да-да. Um... Потом это... Он интерпретировал уже. А собаки? Какой собаки? А, а животное, точнее. И конкретно про собаку. По ничего, тату, не нет. Думала. Это прошлый контакт. У тебя все В память у тебя. У тебя, видно, открылось. Да. да. Вы, наверное, может, я никогда не могу Сейчас. Да ничего, ничего. А, что-то? Меня в 12 году убили. Ты Кого? Смотри, да. У меня. 12? Так, так, так. 90-го? 90. Ну правильно, это было перед С 12 вообще-то. Они говорили орать. 12 Ну, Тут скажет, что это. В 2012 году меня, меня убил. А, вы были сыном, вы убили свою мать, и вы не помните этого что-то. Давайте договоримся, чтобы переводчик ничего об этом не знал. Это, знаешь, когда было? Это со мной они разговаривали. У него память просыпается. Да. Ты слушай, ты черпаешь это 4 года назад. 4, 4, вот 8, это был контакт. Не четыре, но три точно. Папа. А и кто водит? Ну-ка. Ну что, что скажи? Они сказали, что ну что же вы, ну типа, что это самое. вы выбираете, вы избираете, да. так вы и... Ну да, вы, вы, вы должны... Общие массы такой... Создать? Вот вам и выборы. Да, ну да. Это был. Ну, да. Если народ, блин, сам, я говорю... Да, еще... А, Неужели вы думаете, что что-то, а, великие вас, создавая память, неужели они не верили, что-то... Это с прошлого это, это самое. Вот, mm -hmm. Ну, типа доказали, что вот они, что пока о нем помнят, как он... Так, короче, срочно мы вас выдавать